«А как такие люди получаются?» — пыталась она понять. Не в первый раз пыталась понять и знала уже, что не поймет. И все-таки спрашивала, надеясь на недолгое облегчение и прощение себе, когда и вместе с Дари не сумеют они ни в чем разобраться. «Он с малолетства беспутный. Ты говоришь, я исповадила? А что я исповадила? Никакой сильно повады не было. Я с им и добром, и по-всякому». Да кеж он уродился такой? Он маленький был, ничего не хотел понимать. Глаза заворотит, и хошь говорит ему, хошь кол на голове тиши. Много ты с ребятами возилась, когда мне с имя было возиться, с темна до темно в беготне. А все люди, ни один не свихнулся, мне его баловать тоже не до баловства было». В запустении, правда, что не ходил, старался. Я погляжу на Клавкиных ребятишек, лучше, в самом деле, с мачехой жить. Родная она мать, да не своим деткам, ни уходу, ни привету, на подзатыльниках, да на кусках бедные. А какие славные ребятишки, ласковые, послушные. с чего, с каких дрожжей, ежели она только и знает, что собачица, она чё ли воспитала. Ну, хмыкнула Дарья, полностью отказывая в этом клавке. Речь шла о клавке Стригуновой. «Да к чё тогда? Одного каждый день лупцуют, человек выходит. Другого никакая лупцовка не берёт. Был разбойник и вырос разбойник. Одного нежит на пользу, другого на вред. Это как? В ком чё есть, то и будет. И хошь ты руки об его обломай, хошь спечалься объём, он своё возьмёт». Никакой правю не поправить. Так, чё ли? Ты говоришь, я не спрашиваюсь его, царица небесная. Я надсадилась спрашивать, а теперь сам в деле отступилась, и вижу, что бестолку. Теперь какой есть, такой и есть. Вся злость вышла, жалость одна, что он такой. Дык не на плах уже самом деле. Пущайка хочет ему жить. Дык, ты тоже не из могилы это говоришь. Тебе тоже доживать как-то надо». А, что будет, отмахнулась Катерина. Может, теперь и так, и так не своим ходом живет. Тащит, куда затащит, там и ладно. Что тащит, правда, что тащит, согласилась Дарья. Потом они же, Клавкины ребята вырастут. Подчищая разговор, вернулась Катерина. И будут ее на руках носить, что она для их доброго слова не знала. Говорят, какой Привет, такой ответ. А несогласным стоном протянула она, ничего не сходится. Кому, как на роду написано, мало чего ли, другая мать дюжину их подымет и живет на старости с имя хуже, чем у чужих. Чужие-то постесняются, галятся, а свои, как право им такое дадено. До того лютуют, злого ворога больше жалеют. За что? Помнишь старуху Аграфену? А не доживая до этакой старости, вдруг ни с чего со злостью вскинулась Дарья. Знай свой срок. И поригосила, опустила голос, понимая, что не дано его человеку знать. За грехи или ли, за какие держит Господь более чем положено. Ой, страшное, надо иметь грехи, чтобы так. Где их набрать? Человек должен жить, покуль пользы от его есть. Нету пользы, слезай, приехали. На что его самого маять, других маять. Живые, им жить надо, а не смерть в дому держать, горшки спод ее таскать. Я потаскала, знаю, из-под меня скоро спод самой хош таскай, мигом от горшка до горшка долетела, а помню. Свекровку свою помню, как я на ее смотрела, а то и смотрела, непонятно на что опять усердясь продолжала она. Что думала? Когда тебя бог приберет надоело хуже горько речки это мы с ей еще хорошо жили она покладистая была а я была не брезгливая а помню до того мне под конец тошно к ей подходить но вроде все понимала что она христовенькая не виноватая а все равно ничего с собой сделать не могла не могу и все хочешь из дома беги. и думаю а ежели бы эта мамка моя пластом так лежала я бы тоже ей смерти хотела сама отговариваюсь а сама слышу издали голос идет а тоже хотела бы пущай не так и терпение давала бы по боле а в худые минуты тоже про себя пыди срывалась бы это уж и не от меня идет от чего то другого нет катерина старости запускать нельзя никому это не надо да к че удавку че ли на шею Дарья не стала отвечать «Не хоронят они нас, плачут, они плачут не об нас, кого в гроб кладут, а кого помнят, какие мы были», — говорила она. «И жалко нас, потому что себя жалко, они видят, что состарятся, ни сколь не хуже нас будут, а без нас они скорее старятся, про себя они нас раньше похоронили, вот тогда бы и скоро скараулить тот миг, а мы все за жизнь ловимся, Чё за ее ловится, во вред только». Помоложе уберешься, тебя же лучше будут помнить, А память об тебе останется покрасивей, Побольней останется память, позаметней. А ежели в гроб тебя как кощею кладут, Так ить глядеть страшно, Такая страхолюдина, Все до прежнюю память отшибет. А мы-то в чем виноваты? А в том и виноваты, Что привычку к себе как собачонку какую держим, Чтобы она нас оберегала, На других полаивала. Скажи в молодости, какую ты себя опосля будешь терпеть? Перекрестишься, не поверишь? Ничего живого нету, все вывалилось, окостенело, Ни зубов, ни рогов, ни холеры, Нет, милей тебя, белый свет, нее не видывал. Да на что? Тебе Господь жить дал. Чтоб ты дело сделала, ребят оставила, И в землю, чтоб земля не убывала. Там теперь от тебя польза. «А ты все тут хорохоришься, людям поперек, отстряпалась и уходи, не мешай, дай другим свое дело спроволить, не отымай их у время, у их его тоже в обрез». «Куда так торопиться-то?» — отказывалась Катерина. «Жить бегом и помирать бегом, в другой раз, может, не жевать будет, но и по теперь, может, не ты жила». «А кто? Ты уж говори, да не заговаривайся. Кто за место меня будет жить?» «Может, то другой. А тебя обманули, что ты. А ежели ты, по что ты тогда с Петрухой со своим не можешь сладить? По что не живешь, как охота, а по чужой каске ходишь? По что всю жизнь тьмаешься?» «Нет, Катерина, я про себя, про прости Господи, не возьмусь сказать, что это я жила. Сильно много со мной не сходится».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 Заявлялся богодун, кряхтя и поругиваясь, и тоже норовил вставить слово.